Слова юного отшельника всем пришлись по душе. Взяв его с собой, пастухи неспешным шагом двинулись по направлению к деревне. И тут несчастный начал рассказ о своих невзгодах. В старинном и славном городе кое его жители особым покровительством Минервы и Марса пользуются. «Родился Тимбрио, отважный кабальер, чьи добродетели и величие духа было бы мне весьма затрудительно описать». Довольно сказать, что то ли редкая его доброта привлекла меня к нему, а может статься, таково было влияние светил небесных, только я приложил все усилия, дабы сделаться самым близким его другом, и небо явило мне столь великую милость, что вскоре многие, словно забыв, что его зовут Тимбрио, а меня Силерио, стали называть нас просто два друга». Мы же всюду, появляясь вместе и оказывая взаимные услуги, старались оправдать это название. Так в неописуемой радости и веселье проводили мы юные свои годы, то выезжая в поле на охоту, то в городе в потехах досточтимого Марса участие принимая, как вдруг случилась одна из многих бед, коих свидетелем поставило меня безжалостное время. А именно, у друга моего Тимбрио Произошла крупная ссора с одним могущественным кабальером, жителем того же города. Дело кончилось тем, что честь кабальера была задета, и Тимбрио, дабы умерить яростную вражду, уже вспыхнувшую между их семьями, принужден был уехать, оставив письмо, в коем он уведомлял своего недруга, что когда тот, как истинный кабальера, захочет потребовать у него удовлетворения, то найдет его в Италии, в городе Милане или же... Неаполе. Раздоры между семьями обоих тотчас утихли. Решено было, что оскорбленный кавальеру, пранцелесом именовавшийся, вызовет Тимбрио на смертный честный бой и, выбрав подходящее место, даст ему знать. Тогда же решилась и моя участь, ибо в то самое время, когда происходили эти события, меня сразил жестокий недуг, так что я почти не вставал со своего ложа и по этой причине не мог сопровождать Тимбрио куда бы то ни было. Тимбрио же, перед отъездом к немалому своему огорчению, со мною простился, взяв с меня слово, что как скоро я окрепну, то отправлюсь в Неаполь, и с тем он уехал, оставив меня в столь глубоком горе, что мне не под силу будет теперь его описать. Однако ж, спустя несколько дней, едва желание видеть его превозмогло мою немощь, и я, не теряя ни минуты, отбыл. И дабы сделать мой путь, возможно, более кратким и верным, судьба в виде особой удачи послала мне четыре галеры. Они стояли у славного острова Кадиса, оснащенный и готовый к отплытию в Италии. Я сел на одну из них и благодаря попутному ветру в скором времени мы могли уже различить очертания берегов каталонских. А как морское путешествие несколько утомило меня, то когда наше судно причалило к ближайшей гавани, я удостоверившись прежде, что нынче ночью галеры никуда отсюда не уйдут, в сопровождении одного моего приятеля и слуги сошел на берег. Однако еще не наступила полночь как моряки и путешественники, видя, что безоблачное небо предвещает тишину или попутный ветер, во время второй вахты, дабы не упустить благоприятного случая, подали знак к отплытию, в мгновение ока выбрали якоря, погрузили весла в тихую воду и подставили паруса до легкого ветра. Все это, повторяю, с такой поспешностью было проделано, что сколько я не торопился, а все же к отплытию опоздал и остался стоять на берегу мучимой досадой, которую способен понять лишь тот, кто побывал в моем положении, ибо под рукой у меня не оказалось многого из того, что необходимо путешественнику, желающему двигаться сушей. Полагая, однако, что от сидения на берегу большого проку ждать нечего, рассудил я за благо возвратиться в Барселону, Барселона, город большой, думалось мне, может быть, мне посчастливится встретить там человека, который снабдит меня всем, чего мне не достает, распоряжение же об уплате долга я перешлю моему доверенному лицу в Хересе или в Севилье. Сия надежда придала мне бодрости, и, решившись привести замысел свой в исполнение, я ждал лишь, чтобы стало светлее. Но не успел я собраться в дорогу, как земля кругом загудела, и я увидел, что по главной улице города валит народ. Когда же я спросил, что случилось, мне ответили, «Идите, сеньор, вон до того перекрестка, там вы все узнаете у глашатая». Так я и сделал. И первое, что меня поразило, это огромное распятие и рев толпы, явные признаки того, что ведут приговоренного к смерти, каковое предположение оказалось справедливым. Ибо Глашатый объявил, что за грабеж и разбой суд приговорил одного человека к повешению. И в этом человеке, когда его провели мимо меня, я сейчас узнал милого моего друга Тимбрио. Он шел со связанными руками, с петлей на шее и, впиваясь глазами в распятие, которое несли впереди, выражал свое негодование шедшим с ним рядом священником, призывал в свидетели истинного Бога, Того, кому он вскоре намеревался принести полное покаяние и чей образ находился у него перед глазами, что никогда за всю свою жизнь не совершал он преступление, которое влекло бы за собою позорную казнь на глазах у всего города и молил умолить судей отсрочить ее, дабы он мог доказать свою невиновность. «Вообразите себе, если только воображение ваше на это способно, что должен был испытывать я, когда ужасное зрелище открылось моим глазам. Одно могу сказать вам, сеньоры, что я оцепенел, я ничего не видел, не слышал, все чувства во мне притупились, так что мраморную статую верно казался я тем, кто смотрел на меня в эту минуту». Однако мало-помалу слитный гул толпы, пронзительные крики глашатаев, Жалостные слова Тимбрио и утешительные священников, а также твердая уверенность в том, что я вижу перед собою милого моего друга, вывели меня из оцепенения. Закипевшая кровь, поспешив на помощь к ослабевшему сердцу, пробудила в нем гнев, а вместе с гневом великую жажду отомстить за нанесенное моему другу оскорбление. И я, думая не о грозившей мне опасности, а только о Тимбрио, Желая спасти его или уж перейти вместе с ним в жизнь вечную и, мало заботясь о сохранении собственной жизни, выхватил шпагу, вне себя от ярости ринулся в самую гущу сметенной толпы и пробился к Тимбрио. Он же, не зная, для какой цели обнажено столько шпаг, в горестном недоумении взирал на происходящее, пока я не сказал ему. «Где, о Тимбрио, сила твоего смелого духа? На что ты надеешься и чего ты ждешь?» Зачем не воспользуешься ты представляющимся тебе случаем? Попытайся, уверный мой друг, спасти свою жизнь, пока моя служит тебе щитом от несправедливости, жертву, коей ты, как я полагаю, ныне собой являешь. Стоило мне произнести эти слова, стоило Тимбрио узнать меня, и он, забыв всякий страх, разорвал веревку, связывавшую его руки. Однако ж смело этот поступок Не привел бы ни к чему, когда бы движимые состраданием священники, желая помочь Тимбрио в осуществлении его намерения, не подняли его над толпой и, преодолев сопротивление тех, кто чтился воспрепятствовать этому, не унесли его в ближайшую церковь, оставив меня среди стражей, настойчиво пытавшихся схватить смельчака, чего они в конце концов и достигли, ибо их собралось так много, что у меня не достало сил с ними бороться. унесли его в ближайшую церковь. Церковь в то время предоставляла право убежища и гарантировала неприкосновенность личности. И нанеся мне столько оскорблений, сколько, по моему мнению, поступок мой не заслуживал, они меня дважды раненного припроводили в тюрьму. Дерзость моего поведения, а также то обстоятельство, что Тимбрио удалось скрыться, Усугубили мою вину в глазах судей и распалили их злобу. Рассмотрев со всех сторон совершенное мною преступление, они сочли меня повинным смерти, и тут же объявили мне жестокий приговор и назначили казнь на завтра. Сия печальная весть дошла до Тимбрио, когда он находился в церкви, и, как я узнал впоследствии, она взволновала его сильнее, нежели в свое время весть о том, что он сам приговорен к смерти. И дабы спасти меня, возымел он намерение снова отдаться в руки правосудия. Священники, однако же, заметили, что этим он цели не достигнет, напротив, это родит лишь новую беду и новое несчастье. Меня он все равно, мол, не освободит и сам не избегнет наказания. Доводы эти были слишком слабы, чтобы убедить Тимбрио не отдаваться в руки правосудия. Но он успокоился на ином решении — задумал сделать для меня завтра то же, что я для него сделал сегодня — отплатить мне той же монетой или погибнуть, добиваясь моего освобождения. О замыслах его я узнал от священника, который явился меня исповедовать и которого он просил передать мне, что наилучшее средство выручить меня из беды — это бежать ему самому и попытаться как можно скорее уведомить о случившемся барселонского вице-короля — прежде нежели местные судьи приведут в исполнение свой приговор. Тут же уразумел я, за что друг мой Тимбрио был осужден на мучительную казнь. А дело, по словам того же священника, было так. Ехал-ехал Тимбрио по каталонской земле, как вдруг однажды в двух шагах от Перпиньяна напала на него шайка разбойников, Атаманом же и главарем их был некий доблестный каталонский кабальера, который, нестерпев воздвигнутого на него гонения, ушел к разбойникам. А в том краю так уж повелось издавно, что люди знатного рода, подвергшись гонению, становятся врагами общества и всем причиняют зло, не только убивая, но и грабя, то есть занимаясь делом, противным всякому истинному христианину и вызывая в нем чувство глубокого сожаления. Случилось однако ж так, что в ту самую минуту, когда разбойники принялись грабить Тимбрио, подоспел их атаман и предводитель, а как он все же был кабальером, то и не мог он допустить, чтобы в его присутствии какая-либо обида Тимбрио чинилась. Напротив, желая прослыть в его глазах человеком достойным и великодушным, он оказал ему всякого рода любезности и предложил провести с ним ночь в ближайшем селении, пообещав завтра утром выдать охранную грамоту не нашел возможным Тимбрио отказать учтивому кабалеру в его просьбе, ибо почитал его своим благодетелем и чувствовал себя перед ним в долгу. Оба сели на коней и вскоре прибыли в одно небольшое селение, коего жители радостно встретили их. Однако судьба, продолжавшая насмехаться над Тимбрио, распорядилась так, что в ту же ночь разбойников окружили солдаты, которых нарочно с этой целью отрядили, и которые, застигнув шайку врасплох, без труда обратили ее в бегство. И хотя поймать говоря им так и не удалось, зато не взяли в плен и перебили много других. Среди пленников оказался и Тимбрио, и его приняли за одного знаменитого разбойника из этой же шайки, на которого он, как видно, и впрямь был очень похож. Ибо сколько другие пленники не уверяли судей, что это не тот, кого они ищут, и не рассказывали, как все было, Озлобленные судьи, не разобрав как следует дело, подписали ему смертный приговор, каковой они не замедлили бы привести в исполнение, если б небу с поспешествующим всяким благим намерением не угодно было, чтобы галеры ушли, а я, оставшись на суше, совершил все, о чем я вам уже рассказывал. Словом, Тимбрио все еще находился в церкви, собираясь ночью бежать в Барселону, я же в темнице, питая надежду на то, что ярость рассверепевших судей утихнет, как вдруг надвинувшаяся на них самих более грозная опасность, внезапно отвела угрозы от меня и от Тимбрио. Но нет, пусть бы небо на меня одного обратило ярый свой гнев, чем на этот маленький несчастный городок, подставивший беззащитную грудь остриям бесчисленных вражеских мечей было уже наверное за полночь самое удобное время для разбойничьих нападений час когда трудовой люд простирает усталые члены на ложе мирного сна и вот нежданно негаданно с улицы донесся неясный шум голосов в коем однако можно было различить к оружию к оружию турки на нашей земле В сердце какой женщины не поселили бы страх все зловещие голоса, и могли ли они не смутить даже сильных духом мужей? Словом, сеньоры, злосчастный городок в одно мгновение так дружно запылал, что, казалось, даже камни, из коих были сложены дома, являли собой вполне пригодную пищу для всепожирающего огня. Озаренные яростным пламенем уже засверкали кровожадные ятаганы и замелькали белые челмы остервенелых турок, выламывающих топорами двери, врывавшихся в дома и выходивших оттуда с пожитками христиан в руках. А иной тащил за собой обессилевшую мать, иной малое дитя, и те, издавая чуть слышные слабые стоны, тщетно звали друг друга. Иной святотатственную рукою разлучал новобрачных, препятствуя их законному стремлению продолжить свой род. И в этот миг льющий слезы несчастный супруг собственными глазами видел, как срывают плод его любви, коим в скором времени он сам мечтал насладиться. Это всеобщее смятение, этот многоголосый крик невольно повергали в страх и трепет. Хищный бесноватый сброд — Встретив слабое сопротивление жителей, осмелился проникнуть в святые храмы и, протянув поганые руки к святыням, сорвать украшавшие их золото. Самые же святыни с ужасающим презрением швырнуть на земь. Священнику не служил более защиты его священный сан, иноку уединение, старцу почтенные седины, юноше веселая младость, младенцу чистота и невинность, Никого не пощадили окаянные псы, испалив дома, разорив храмы, обесчестив девушек и умертвив защитников города, скорее усталые, нежели довольные поживой, с расцветом беспрепятственно возвратились на свои корабли, которые они уже успели нагрузить всем, что было ценного в городе. А город между тем был пуст и безлюден от того, что большую часть жителей они увели с собою, прочие же скрылись в горах. У кого сие печальное зрелище не исторгло бы слезы? Кого не призвало бы оно на подвиг? Но, увы, жизнь наша так бывает порой тяжела, что даже узнав о столь прискорбном событии, иные христианские души возликовали, и то были души тех, кто томился в темнице, и кто на общем несчастье воздвигнул твое счастье, ибо, выломав тюремные двери очтившись очутившись на воле, Они вместо того, чтобы ринуться на защиту города и сразиться с неверными, помышляли о том, как бы спастись самим, и вместе с ними столь дорогою ценой обрел свободу и я. Убедившись, что никто не решается схватиться с неприятелем из боязни попасть под его иго или же снова быть ввергнутом в узилище, я покинул разрушенный город и испытывая острую боль, как от всего, что мне довелось видеть, так от нанесенных мне ран, тронулся в путь вместе с одним человеком, который взялся проводить меня до расположенного в горах монастыря, где, как он уверял, я не только завечу раны, но и найду защиту в случае, если меня снова попытаются схватить. Итак, я последовал за этим человеком, и желанием узнать о судьбе друга моего Тимбрио. Но лишь много позднее мне стало известно, что он, отделавшись несколькими ранениями, бежал из города, и что потом другой горной тропою, а не той, которой шел я, ему удалось добраться до гавани Росас. Там он провел несколько дней, стараясь узнать, что стало со мною, и в конце концов, не получив никаких известий, сел на корабль, который, благодаря попутному ветру, и доставил его в скорости в великий город Неаполь. Я же вернулся в Барселону, запасся в дорогу всем необходимым, а затем, отправившись от ран, последовал дальше, без всяких приключений доехал до Неаполя и нашел Тимбрио лежащим в постели. И как мы оба тогда обрадовались, этого никаким пером не опишешь. Мы дали друг другу полный отчет в том, что с нами произошло и что мы за это время испытали. Однако ж радость моя омрачалась тем, что не в добром здравии застал я Тимбрио. Напротив, вид у него был до того нездоровый, и столь странный мучил его недуг, что, замешкайся я в пути, пришлось бы, пожалуй, не встречи с ним праздновать, а последний долг ему отдавать. Распросив меня обо всем, он со слезами на глазах молвил, «О, друг мой Селерью, я верю, что небо нарочно опутало меня цепью невзгод» дабы я, обретя спасение благодаря твоей самоотверженности, вечно чувствовал себя обязанным тебе. Слова Тимбрио тронули меня, но и удивили, ибо подобные учтивости были у нас с ним не приняты. Я не стану утруждать вас обстоятельным изложением того, что я ему на это ответил и что возразил он мне. Скажу только, что несчастный Тимбрио влюбился в одну знатную сеньору, проживавшую в этом городе, испанку по крови, но уроженку Неаполя. Звали ее Нисида, и была она так прекрасна, словно природа осыпала ее лучшими своими дарами, причем с ее красотою соперничала ее скромность. И что разжигала одна, то другая тотчас же охладить старалась. И те желания, какие прелесть ее до небес возносила, Скромная ее степенность пригибала к земле. Оттого-то Тимбрио был столь же беден надеждами, сколь богат мечтами. Оттого-то он и мог и, не решаясь с ней объясниться, готовился к смерти. Так силен был почтительный страх, который внушала ему прелестная Ниседа. Однако ж, сверив причину его недуга, И удостоверившись в знатности и родовитости Нисиды, решился я пожертвовать для Тимбрио своим состоянием, жизнью, честью, всем, что только у меня есть, и пустился на такую необыкновенную хитрость, о которой вам уж верно не приходилось читать или слышать. А заключалась она вот в чем. Задумал я вырядиться шутом из гитары в руках проникнуть в дом Нисиды, куда такие люди захаживали часто — ибо это был один из самых богатых домов во всем городе. Выдумка моя пришлась Тимбрио по нраву, и с той минуты он всецело положился на мою предприимчивость. Тотчас нацепил я на себя множество разных одеяний и выступил на новом поприще перед Тимбрио, он же много смеялся, глядя на мой шутовской наряд а затем, пожелав удостовериться, насколько искусство мое соответствует одежде, уговорился со мной, что он будет владетельный принц, а я, мол, еще раз войду и что-нибудь ему скажу. И если память мне не изменит, и если вы, сеньоры, не устали меня слушать, то я спою вам мою песню, точь-в-точь, точь как пел ее в тот раз. Пастухи, признавшись, что ничем не мог бы Силерия доставить им такое удовольствие, как повестью об этом своем похождении, упросили его рассказать им все до мельчайших подробностей. «Коль скоро есть на то ваше соизволение, — сказал отшельник, — то я не перемину вам сообщить, с чего начал я безрассудную свою затею, и сейчас вы услышите песню, которую я пел, обращаясь к другу моему тимбрио, изображавшему августейшую особу. От монарха, что идет по земле стезей неложной, Ждать чего иного можно, как неблаго щедрот. Не видал со дня творения государя лучший свет, Не было до наших лет справедливее правление. От того, кто нас спасет, мудро, твердо, осторожно, Ждать чего иного можно, как неблаго щедрот. От властителя, который... Не сребролюбив ничуть, чья радушьем дышит грудь, чьи частьем блещут взоры, от того, к кому найдет доступ, даже раб ничтожный, Ждать, чего иного можно, как не еще щедрот. Вы к учению Христову рвением таким полны, Что во всех концах страны вас считают за святого, От того, кто не впадет в грех нечестия безбожный. Ждать чего иного можно, как неблаго и щедрот. От судьи, который строна учит, как вину карать, Чтобы с ней соразмерять строгий приговор закона, От того, кто воздает по заслугам, непреложно. Ждать чего иного можно, как неблаго и щедрот. Эту и другие песенки, но только посмешнее и позабавнее, Пел я тогда Тимбрио стараясь придать движениям своим легкость и грацию, дабы все во мне изобличало заправского шута. Первые же мои представления прошли так удачно, что слух об испанском шуте распространился с быстротой молниеносную. Спустя несколько дней обо мне уже прослышала вся городская знать, и, наконец, меня пожелали видеть родители Нисиды, каковое желание мне было весьма легко исполнить. Однако ж я нарочно дожидался, когда меня позовут. Но как-то раз не устоял я против соблазна и явился к ним на вечеринку. И тут передо мною предстала истинная виновница мучений Тимбрио, предстала та, что была создана небом, дабы отнять у меня радость дней, которые мне еще осталось прожить. Я увидел Нисиду. Нисиду увидел я и больше уже ни на кого не смотрел, да и не в состоянии был смотреть о всемогущая сила любви! Перед тобою бессильны даже сильнейший духом. Возможно ли, чтобы так разом мгновенно рухнули все столбы и подпорки, на коих держалась дружеская моя верность? О, если б я вовремя не оглянулся на себя, не вспомнил о своем постыдном обличье, о своей дружбе с Тимбрио и о той недосягаемой высоте, на которой находилась неседа. Словом, Если бы не все эти преграды, то нежданно вспыхнувшая страсть могла бы породить надежду на взаимность, а надежда — это посох, с которым любовь на первых порах движется вперед или же возвращается вспять. Итак, увидел я эту красавицу, видеть же ее мне было необходимо, и потому я всячески старался снискать расположение ее родных и близких, Влияя их своей благовоспитанностью и остроумием, и выполняя свои обязанности со всей доступной мне тонкостью и приятностью. Когда же один из сидевших за столом кабальера попросил меня что-нибудь спеть в честь красавицы Нисиды, то мне, к счастью, вспомнилась песня, которую я давно уже сочинил на такой же примерно случай, и, воспользовавшись ею для этого случая, начал я петь Ни себя такой прелестный, сделали вас небеса, что, как каждому известно, ваша дивная краса — образ красоты Больше Большего вам грех желать, почему вас оскорблять и не может восхищение, что всех без исключения вы умеете вселять. Чтобы воздать хвалу сполна, вам, с которой не сравнится межкрасавец ни одна, Вряд ли наш язык годится, неземная речь нужна. Тщиться было бы напрасно, без нее поведать ясно, что не мог всеправый Бог, дух, который столь высок, плотью не облечь прекрасный. Создал он всевластной гланью ваши кудри из лучей, ваши очи из сияния звезд, чей сон во тьме ночей озаряет мироздание. Снег смешал он с багрецом на щеках у вас потом, чтобы они, где сочеталась с белизною нежной алость, чаровали всех кругом. Ваши зубы и ваш рот, кость слоновая с кораллом, и оттуда рой острот с благозвучьим небывалым устремляется в полет. Ваши Перси, мрамор с пеной, не спаслав вас, дар бесценный нам, насельникам земным, Горд созданием своим вправе быть Творец Вселенной. Это и другие вещицы, исполненные мною в тот день. слушатели моих привели в восхищение, Особливо родители Нисиды. И они, обещая наделить меня всем, в чем я имел нужду, Просили приходить к ним ежедневно. И так хитрость моя никем не была обнаружена или заподозрена, А между тем ближайшей своей цели я достиг, то есть проник в дом Нисиды, которая, кстати сказать, была в восторге от моих шалостей.